Глава 15. Красный камень совершенно не имел металлического блеска. Если бы я не знал, что только что сам переплавил этот металл из руды, то, глядя на эти слитки, я был бы уверен, что передо мной обычные кирпичики из камня, просто не совсем обычного, светло-красного цвета. Активировав свободного художника, я привычным движением выложил слиток на накрывальню без предварительного разогрева и достал вгоняющего в ад. Голову вдруг пронзила мысль, что будь я не в виртуальной кузнице, а в самой настоящей, в реальном мире, то без проблем смог бы сковать меч. Может, у меня и не выработалась мышечная память от махания молота в виртуальности, но опыта уже выше крыши. После многих проковок и загибаний заготовки из красного камня и железа я как-то даже незаметно для себя отрешился от всего. Если в прошлые разы пришлось долго настраиваться на подобный лад, То в этот раз всё получилось как бы само собой. В голове сформировалось понимание, что же такого уникального добавить кинжалом. Да, именно кинжалом. Совершенно не задумываясь, разделил заготовку на две части и при ударе молотом стал вливать в получившиеся части немного своей маны. Как у меня это получилось, совершенно непонятно, ведь никакого заклинания я не использовал. А такого умения, как слив маны, просто не существует. или, во всяком случае, лично у меня такого нет. Но как бы там ни было, моя мана немного проседала после каждого удара, наполняя собой будущие кинжалы. Сковав клинки, я отложил их, не закаливая, затем сковал рукояти из голубой стали и лишь после соединения лезвия и рукояти закалил режущую кромку в масле. Внимание! В вами создан уникальный набор — кинжалы убийцы магов. Умение свободный художник повысилось на 1. Теперь даже при обычном использовании умение кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составит 0,3%. И того 0,3%. Известность повысилась на 100. И того 3100. Уровень в кузнечное дело повысился на 2%. И того 85%. Получен опыт Умение свободный художник закончило свое действие. Прочитав системные сообщения, загляну в свойства одного из кинжалов. Кинжал убийцы магов. Износ 0 из 100. Урон 25-40. Необходимый уровень 60. Необходимо. Ловкость 20, сила 15, живучесть 10, вес 5. Свойства. Ловкость плюс 40, сила плюс 5, интеллект плюс 10, критический удар плюс 2. Свойства набора. Ловкость плюс 25. Каждый удар кинжалом высасывает 2% мана из противника, передавая ее владельцу. Второй кинжал оказался идентичным первому. Ну что сказать, получился отличный набор для отправки магов на тот свет. У кинжала хоть и ниже урон, зато время удара гораздо меньше, чем у того же меча. Так что пока за то же время наносится один удар мечом, можно нанести 2-3 удара кинжалом. А если учесть, что их два, то маг очень быстро останется без маны. А маг без маны мёртвый маг. Уникальный наборчик у меня получился несколько специфическим, но интересным. Так что любопытно, за сколько его можно продать. Не откладывая дело в долгий ящик, написал в приват Барлону. Привет, банковский воротила. Через пару минут пришёл ответ. Ну здравствуй, кузнечик. «Не смешно. Ну ладно, ладно. Будущий великий кузнец Гидраргиум. Снимаю шляпу и присаживаюсь в Книксен. Я, кстати, как раз по этому поводу. Помнишь, ты просил шмотки через тебя продавать?» «Ну, первую шмотку сделал. Вернее, небольшой наборчик. Вот и глянешь, какой я кузнечик. Даже наборчик? Хм, заинтриговал. Ты сейчас в потугах? Ага. А до Туллы можешь добраться?» Сэм, понимаешь, я бываю стеснён в передвижениях. И так у меня проголов выше крыши, так что надолго отойти не могу. Скоро завершится крупная сделка. Чем чёрт не шутит, могут злостному нарушителю и пару процентов прибыли срезать. Ну нафиг. Не хочется, знаешь ли. Да без проблем, жди, скоро буду. Спасибо, жду. Добравшись до Тулы, я прогулялся до кланового замка Барлуна на подходе написав ему. Выходи, подлый трус. В ответ пришло. Давайте жить дружно, выхожу. Через пару минут Барлом появился из кланового замка, и мы отошли немного в сторону. Ну, показываю, что там у тебя на продажу. Я достал кинжалы из инвентаря и протянул их другу. Поглядев в их свойства, Барлом подцекал языком. Да, вижу, и правда кузнец. Умолчал немного задумчиво и продолжил. Ты хоть представляешь, сколько кузнецу нужно времени, чтобы начать время от времени лепить такие вещи? Я прикинул, что докачаться до 80% кузнечного дела, которые нужны для работы с красным камнем, займет пару месяцев каждодневной работы. Это в идеальных условиях и при полном рабочем дня. Не у всех же есть легендарный молот, который ровно в два раза ускоряет процесс ковки, плюс максимум плюшек от бога кузнечного дела. А если учесть, что целый день махать молотом могут далеко не все, да и Бог лишь половину дня, то выходит 4 месяца. Плюс необходимо добывать где-то руду. Ладно ещё, если покупать на аукционе, хоть и делает они не из самых дешёвых. А если ты не донатер и приходится добывать самому, удвоим время. Итого месяцев восемь. Накинем на всякий случай ещё пару. Думаю, месяцев 10, Барлону усмехнулся. Больше года. а гораздо чаще, больше двух. — Какие медленные. — Да нет, это ты у нас быстрый. Барло наигранно грустно закатил глаза. — Прямо завидно. Я до восьмидесяти процентов торговли добрался только через год игры. Правда, я и не думал, что тут работать буду, качался исключительно в свободное время. А ты — раз, два и в дамках. Я пожал плечами и развел руки в стороны, мол, какой есть. — Ну так что, займешься продажей? решил отвлечь её друга от его пречитаний и притворно завистливых сверканий глазами. Да, конечно. Как продам черкану, спасибо. Иван показал пальцем назад через плечо. А сейчас прости, побежал обратно. Работа. Да, давай. Барлон скрылся в кленовом жмке, а я отправился обратно в потуге. Мне нужно за неделю добить кузнечное дело до 100, для того, чтобы уже наконец можно было сделать что-нибудь легендарное. Можно, конечно, снова сковать чего-нибудь на продажу, но, честно говоря, просто руки чешутся сковать именно легендарку. А для этого мне нужно практически не вылезать из кузницы. Опять. Тяжело вздохнув, я ускорил шаг. В определённый момент я понял, что больше просто не могу видеть эту наковальню и молот. Хотя вру. Молот всё равно радовал глаз. В общем, я убрал молот в инвентарь. Скованный редкий щит из голубой стали положил в специально отведённый ящик для моих поделок, прошёл в свою комнату, лёг на кровать и нажал на выход из игры. Сняв виртуальный шлем, я полежал немного, глядя в потолок. Мыслей в голове практически не было. Ватные и ленивые образы того, как я бью молотом по раскалённой заготовке, время от времени всплывали в моей голове, иногда замирая на миг, как будто выжигаясь на сетчатке. Я ткнул головой. Хватит. Мне просто необходимо развеяться. Сколько я уже в игре? Почти месяц, а за это время даже спортом не занимался толком. Решено. Встав с кровати и исправив естественные надобности, я собрал рюкзак и покинул душноватую квартиру. Замер на несколько секунд с ключом в дверном замке и вернулся обратно. Открыл Настеш все окна, чтобы хорошенько проветрилось. Присел на стул. смотрел в зеркало и уж тогда окончательно покинул свое жилище. Не верю я в предметы, но почему-то всегда смотрюсь в зеркало и присаживаюсь на дорожку, если пришлось вернуться, когда что-то забыл. На улице небеса затянуло хмарью. Эта осень вступала в свои права. Уже не посидеть на качелях, наслаждаясь теплым вечерним ветерком. Но хоть дождь не накрапывал, и на том спасибо. Фитнес-зал встретил меня улыбкой девушки на ресепшене. Симпатичная, Ну, других сюда и не берут, все-таки лицо клуба. Было бы странно, если бы клиентов фитнес-клуба встречала полная девушка. Поздоровавшись и совершив с ней нехитрый обмен, я ей свою карту члена клуба, а она мне ключ от раздевалки и чистое полотенце, я переоделся и вышел в общий зал. Двадцать минут на велотренажере, чтобы размять мышцы да разогнать кровь, и я начал методично поднимать металлические тяжести, насыщая организм адреналином. Да уж, с непривычки завтра ходить, наверное, не смогу. Но, в принципе, когда ощущаешь остатки молочной кислоты в мышцах, то чувствуешь, что живешь. Все утро я, как обычно, работал над раскаленным горном, как вдруг приятный ветерок сквозняка прошелся по моим ногам от раскрытых окон в сторону двери. Опустив занесенный над заготовкой молот, я повернул голову. «Пришел проведать», — закрыв за собой дверь в маленькую кузню, зашел Ольф. Как дела у тебя? Потихоньку. Ещё немного и уже добью кузнечное дело. Ульф в задумчивости пожевал губы, смотря куда-то в пол. Ну что ж, упорство это хорошее качество. Вот только не стоит забывать и о отдыхе, а то можно и перегореть. Хотя Ульф поднял на меня взгляд. Вижу, что тебе и впрямь немного осталось. Лучше будет тебе не мешать, а дать доделать начатое. Учителю улыбнулся и стал разворачиваться в сторону двери, а я, кивнув, перевёл свой взгляд на заготовку из красного камня, но решил сначала кое-что уточнить у учителя. Кстати, хотел спросить. Слушаю. Кузнец остановился в двери, не успев её за собой захлопнуть, и обернулся ко мне. Пока я не поднял кузнечные дела, я потратил просто тонны руды. А это очень даже немало денег. потыкал я в красный камень на горня. «Разве это не накладно? Наверное, мне стоит оплатить?» Ульф усмехнулся. «Стоили-то они, конечно, немало, но часть твоих поделок я переплавлял, часть продавал, а так как, парень, ты талантливый, даже в плюсе остался, так что не волнуйся по этому поводу». «Ну ты и жук!» — восхитился я. «На то мы стоим», — улыбнулся в ответ Ульф, закрывая дверь. «Дверь?» Доделанный мною меч так и не поднял кузнечного дела. Свободный художник обновился, а вот кузнечное мастерство зависло на 94% и точкой. Прошлый день и все нынешнее утро, что я провел в кузне, не смог поднять кузнечное дело ни на единичку. До работы с метеором оставался еще один процент, так что я использовал красный камень. Кроме редких вещей, что вышли из-под моих рук, вчера получился один уникальный щит. Но все мои усилия и результатов не дали. Этот процент всё никак не давался. Ну что ж. Как бы мне ни хотелось сковать легендарку сейчас, придётся лепить что-нибудь другое. Вернее, даже не что-нибудь другое, а вполне себе что-то определённое. Нужно использовать волос локки и создать какую-нибудь пушку, способную его завалить, если что. Да, я постоянно сижу в кузнице. Наверное, поэтому этот мерзкий тип меня и не беспокоит. Но ведь так будет не всегда. Сто процентов кузнечного дела на носу, а тогда придется и покидать локации городов. Я, кстати, две недели не использовал ледяную руку на боссах в инстансах. Понятно, что я хотел поскорее разобраться с кузнечным делом, но все равно это не дело — профукивать возможности легкого поднятия уровня и лута. А вот с пушкой против локки я буду гораздо спокойнее чувствовать себя вне города, да и в инстансе. Кто знает, может, бог сможет пролезть и внутрь моего инста — И оставаться с ним тет-а-тет -тет в глухой пещере, без возможности хоть что-нибудь ему сделать, мне совершенно не хочется. В общем, как бы мне не хотелось уже перейти на легендарный сет, придется начало его ковки снова переносить на неделю. Разочарованно вздохнув, я достал волос и скептически уставился на него. «И что с тобой делать?» «А, к черту размышления, сделаю обычный кинжал, а волос вплиту в обмотку рукояти». Божественный предмет все равно получится из-за божественного материала, а уж под свободным художником и подавно. Так что не буду ломать себе голову, а скую кинжал из красного камня, например. И ковать проще, чем меч, и спрятать легче, и попытаться быстро ударить локки тоже с подручней. Мысленно поплевав на руки, я достал руду красного камня. Кстати, нужно будет не забыть вернуть ее потом Ульфу, ведь этот кинжал пойдет не в ящик учителя для продажи, а будет создан сугубо для личного использования. Мои руки работали практически автоматически, даже не отвлекая моих мыслей. За столько времени я стал фактически профессиональным автоматом по штамповке металлических изделий, так что даже несколько удивился, когда заметил, что кинжал уже практически готов. Блин, даже забыл использовать тот интуитивный режим, в который я каждый раз входил при использовании свободного художника. Ладно, последние штрихи. волос в обмотку, закалка и кинжал готов. Внимание, вами создан божественный предмет божественный кинжал проклятия. Умение свободный художник повысилось на 1. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс создать уникальную вещь составляет 0,4%. Известность повысилась на 100, итого 3200. Уровень кузнечного дела повысился на 5%, и того 99%. Получен опыт. Умение свободный художник закончила своё действие. Так. Что там по свойствам? Божественный кинжал проклятия. Износ 0 из 3000. Урон 150-400. Необходимый уровень 50. Необходимая сила 20, ловкость 80, живучесть 20. Свойства: Сила плюс +500. Ловкость плюс +1500. Интуиция плюс +200. Скорость атаки плюс +40%. Шанс моментально уничтожить бога хитрости и коварства Локки плюс +50%. Штраф. При экипировке предмета Божественный кинжал проклятия любая внутренняя и внешняя физическая и магическая броня опускается до значения 0. Здоровье становится равным 1, вне зависимости от любых характеристик персонажа. и внешних условий. Не понял. Да, режет кинжал замечательно. Вот только как им орудовать, если когда он в руках, я могу подохнуть от чиха любого даже первоуровневого моба. Я уже молчу про самого Локки. Он меня и так щелбане, наверное, в спать отправит, а с таким ножом, как бы я от его случайного вздоха не полетел на перерождение. В общем, кинжал получился исключительно для убийства Локки. Да и то с натягом. Для других же целей он практически бесполезен. Ну, разве что против одиночного моба, да и бить придется так, чтобы тот, не дай бог, не успел ответить. Вот что значит расслабиться во время ковки под свободным художником. Кинжал получился хоть и с припиской божественной в названии, вот только штраф перекрывает всю эту божественность. Да уж, по-хорошему нужно сделать еще один кинжал из оставшегося волоска лодки, теперь уже по-нормальному, а не спустя рукава. потому что ходить в ожидании Локки с этим кинжалом — это ходить по совсем уж тонкому льду. Ладно, всё к чёрту. Потом буду думать обо всех этих кузнечных делах, слишком уж я сейчас морально измотан. Даже не расстроился толком после этого фейла. Просто какая-то апатия вместо чувств. Нужно взять молот в руки и хорошенько отвести душу на мабах. Совместить приятное с полезным, так сказать. и ледяная рука будет в деле наконец-то после длительного простоя, и заодно встряхнусь немного, а то чувствую, что уже перегораю потихоньку. Прав был Ульф. Надо развеяться. Отыскав нужный мне инст, я без промедления телепортировался в необходимую локацию и, немного постояв перед выходом из города, еще раз проверил наличие кинжала в инвентаре. Ну что ж, все готово. Я вышел из города и, насвистывая популярную мелодию, бодро пошагал в нужную сторону. Прямо перед пещерой Инстанса собралась приличная толпа из игроков, что было несколько необычно, так как город был недалеко от подземелья. Обычно пати в таких случаях собираются в пределах города, а не перед самым входом. Подойдя ближе, я поинтересовался происходящим у игрока, который стоял с края в шмотках мага с ником Artarius. «Не подскажешь, что тут происходит?» Посмотрев в мою сторону, игрок ухмыльнулся и ответил. «Тут NPC откуда-то взялся. Раздает легкие квесты с хорошей наградой. Вот народ и собрался немного опыта и серебра поднять». «Ага, только что устроил небольшой турнирчик. Победителю достался редкий квест». Влез в разговор гном, закованный в темную броню с киркой в руке и ником Узул. «Вот, ждем, что снова придумает». Понял. Спасибо за информацию. Да не за что, легко отмахнулся кратышка. Ты без пати поинтересовался маг. Давай к нам. А то у нас как раз человека не хватает. Пока тут квесты выполняем, один завис и офнулся. Может, с этим проблемы. Да, давай. Цэпка, оглядев мою амуницию, гном поддержал и продолжил. Шмот у тебя вроде неплохой. Маги, хилер, танк. При этом слове гном ткнул в себя в грудь большим пальцем. В наличии. Так что подходишь. Это всё обратно до города топать, чтобы одного найти, не камельфо. Узул приглашает вас вступить в группу. Принять? Отказаться? О! Ожелх, прервал наш разговор Артариус, показывая пальцем в сторону NPC. Мы все развернулись в его сторону. Ну и ты что? Вступаешь? Не оставал гном. На самом деле довольно интересно попробовать пройти инст не в одиночку, а в составе пати, используя лишь лук. Посмотреть на командную игру, так сказать, в деле, ведь в будущем вполне возможно, что мне придется выступать не в одиночку. А если к тому времени я вообще ни разу не попробую поиграть в пати, буду выглядеть полным нубом». «Принять». «Да». «Вот и хорошо», — улыбнулся коротышка. Сразу как задание имеет этого NPC покончим, погоним в инст. На что я лишки внул. Очередь до NPC продвигалась очень споро. Игрок подходил к этому Николаю, разглядел я не к NPC и через непродолжительное время убегал куда-то выполнять задание. Последним передо мной к NPC подошёл гном и через 15 секунд крикнув: "Эй, да легко. Унёс ты выполнить своё задание". NPC был одет как-то слишком нелепо. Ядовито-зелёные штаны, заправленные в коричневые ботинки, тёмно-жёлтая жилетка и треугольная шляпа с высоким зелёным пером, торчащим из неё. О! Вот и нужный мне герой. Ты подходишь по всем параметрам, воскликнул при виде меня Николай. Затем сощурился и внимательно меня оглядел с ног до головы. Да, определённо. Думаю, только ты и сможешь справиться с этим заданием. Тут даже турнир проводить не нужно. В моей пещере нужно подмести. Вот только думай сам, а то задание очень трудное. Уникальное. Что трудного в том, чтобы подмести? Искренне удивился я. Да так, Николай отвел взгляд. Можно, какой кого встретить. Ну так что, берёшься, герой? NPC встряхнул головой и подмигнул мне. Внимание. Уникальное задание: подмести вместе с силой Николая. Награда: 10.000 опыта, один золотой сюрприз от Николая. Принять? Да, нет. Честно говоря, какое-то странное задание, как и сам Николай. Он собрал вокруг себя аж целую толпу игроков, у которых в глазах читалось заветное слово халявы. Непонятный персонаж, неизвестно для чего придуманный. Ну-то да мало ли чего курили разработчики, впихивая его в игру. Однако у меня образовалась стойкая приязнь ко всем заданиям, в которых упоминается слово уникальный. Так что я практически на автомате щёлкнул на кнопку, соглашаясь с заданием. Да. Куда идти-то? И где твоя пещера?